Она открыла дверь сразу, как только умолк звонок. В руках у нее был бутерброд. Готовить Ленка не любила и часто подолгу обходилась сухомяткой. Когда она увидела меня, глаза ее округлились, кусок вывалился из рук и, как положено, плюхнулся маслом вниз. Она как-то судорожно вздохнула и поперхнулась. Потом расплакалась, приговаривая. — Дура несчастная! Как тебя только не разорвало, мерзавка! Я с ума схожу, она вырядилась и прогуливается, как ни в чем не бывало. И вдруг шмяк меня по щеке. Вот тебе, зараза! Я даже опешила. Да ты что? Правда, что ли, с ума сошла? Раненую избиваешь. Я, кстати, действительно чуть не погибла. Меня только чудо спасло. И то, что я сообразила в покойнике записаться. Но это я слегка присочинила для пущей важности. Так было надо. «Для дела! дело Да плевала я на твои дела! Господи, Таня, что это у тебя?» Она осторожно потрогала мой лоб, заклеенный пластырем. Заметила таки. И совершенно неожиданно рассмеявшись, Ленка бросилась меня целовать. «Господи, Танька! А я уж думаю, вот предательница! Кому я теперь расскажу, что выхожу замуж?» «Вот это новость! Как же ты успела на такое решиться?» Тебя на один день оставить без присмотра нельзя. Сразу дров наворочаешь. И кто же сей счастливец? Анатолий. Понятненько. Только не очень-то я ей поверила. Уж кто-кто, а я ее натур очень даже хорошо знала. Ленка вечно была влюблена в кого-нибудь. И очень часто такие любови кончались так же быстро, как начинались. Скорее всего, примерно через неделю, Она задумается, стоит ли так бездумно губить свою драгоценную молодость и жертвовать своей свободой. Она хорошенько взвесит все за и против и найдет очень уважительную причину, чтобы отказаться от нелепой затеи. И сошлется при этом на свою нестабильную жизнь, на свою нерешительность, на то, что она еще вовсе не готова к браку, маленькая еще, так сказать, и готовить совсем не умеет. У нее это всегда самый веский аргумент. Но это все потом. А пока я должна поздравить и пожелать счастья.